Голова четвертая. Пригнувшись, Лорна прошла через низкий проем в клетку. Потолок оказался достаточно высоким, чтобы она могла выпрямиться во весь рост. И все же продолжала слегка пригибаться. Почти все сено было кучей сдвинуто к задней стенке. Лорна окинула пространство критическим взором. Ноздри уловили сильный аммиачный запах старой мочи. Лорна осторожно обогнула слизистую кучку экскрементов, рыхлую и водянистую. Существо, находившееся здесь, болело. Куча сена в глубине шевельнулась, будто кто-то хотел забиться от нее подальше, но уперся в угол, отрезавший путь к дальнейшему отступлению. Скулеж прекратился. Подойдя, Лорна опустилась на колени и осторожно приподняла сено и увидела... Снежно-белый мех со светло-серыми пятнышками. Напуганная фигурка, сжавшись в комочек, куталась в длинный хвост, прижав маленькие кошачьи ушки к голове. «Детеныш леопарда или ягуара», — шепнула Лорна. Но он белый, — заметил Джек, стоя у двери. Будто какой-то альбинос. Лорна заглянула в прищуренные голубые глаза. Нет, цвет глаз нормальный. Скорее всего, разновидность наследственного лейкизма, когда утрачивается только пигментация кожных покровов. Как бы там ни было, это определенно какой-то вид пантер. Мне казалось, ты сказала, что это леопард или ягуар. Вполне понятное недоумение, весьма распространенная ошибка. Вообще-то, пантера не таксономический термин, Род пантера охватывает всех крупных кошачьих. Тигров, львов, леопардов, ягуаров. Белая пантера может быть разновидностью любой из этих кошек. И к какому же виду относится этот детеныш? Судя по строению черепа и нюансам окраски, я бы сказала... Ягуар. Но не уверена. Лорна понимала, что Джеку требуется побольше сведений. Должно быть, он заподозрил то что было ясно ей с первого же взгляда, и хотел получить подтверждение. Крохотные глаза из гнезда все не пока плохо фокусирующиеся вглядывались в нее с прищуром. Похоже, прорезались совсем недавно, а значит, детенышу недели две, а то и меньше. Дополнительные ювенильные черты, короткие округлые уши, недоразвитые усы подтверждают предположение, что это новорожденный. Но вот его размеры просто-таки выбили её, Лорну, из колеи. Наверное, весит фунтов 15-20. Достаточно крупный для детёныша 7-8 недель от роду. Должно быть, даже Джек разглядел это несоответствие и догадался, что оно сулит. А возраст кошака? «Неделя-две», — Лорна оглянулась на него. «Экстраполируя, можно оценить вес взрослой особи в 400-500 фунтов» ближе к размерам уссурийского тигра. Типичный ягуар весит вдвое меньше. Очередной генетический пережиток. Для полной уверенности мне надо проделать кое-какие анализы. Но сперва необходимо более внимательно осмотреть детеныша, — вздохнула она. И бережно подняла детеныша из гнезда. Он зажмурился и запищал, но слабо. Лорна ощупала кости, защипнула кожу, на ощупь заключив, что зверёк обезвожен. Сдержав гнев по поводу столь скверного обращения с животными, она прижала сосунка к животу, стараясь утешить. Судя по виду гениталий, это определённо самец. Она крепко держала его, давая панике выдохнуться. «Тссс, мой маленький, всё хорошо». Держа его голову одной рукой, она мягко ритмично поглаживала пальцем у зверёныша под подбородком. Через минуту тот уже прижался к ней и заскулил от голода. Лорна дала ему пососать палец. Определенно новорожденный. Пока детеныш пытался высосать что-нибудь из пальца, Лорна нащупала у него во рту то, чему там не место. В таком возрасте у котят зубов нет, только десны, чтобы жамкать сосцы. Но кончик ее пальца нащупал целых четыре. Маленьких и неразвитых — но острых и уже выступающих, причем верхние длиннее нижних. А их в этом возрасте быть не должно вовсе. Раннее появление зубов наводит на вывод, что это эволюционная особенность. Она предвосхищает проявление неких наследственных черт, играющих важную роль. И едва эта мысль дошла до сознания, как Лорна ощутила, что волосы зашевелились от ужаса, Оглянулась на остальные клетки, задержав взгляд на мёртвом пони. Неудивительно, что оно померло с перепугу. Лорена обернулась к Джеку, держа зверёныша на руках. «У нас есть проблема побольше. И что же это?» Сейчас она экстраполировала зубную формулу детёныша, как прежде, опираясь на его вес, оценила размеры взрослого. Она понимала, что преждевременное появление этих молочных клыков служит предзнаменованием. Представила, как клыки пропорционально растут, как верхние загибаются, выходя за пределы нижней челюсти. «Этот детеныш не просто ягуар-переросток», — предупредила Лорне. «Как это?» Встав с детенышем на руках, она опрягнулась, чтобы выбраться из клетки и присоединиться к Джеку. Это. «Детеныш саблезубого тигра».